Глава, 7. Ален был авантюристом. Но авантюристом современным, так сказать, идейным. Из тех, что, объявив себя сторонником новой миграционной теории, пускаются в опасный путь через океан на утлой латчонке, сплетенные из свекольной ботвы, как это делали за пять тысяч лет до нашей эры какие-нибудь аборигены. Ален, как остроумно заметил в свое время сэр Ричард гребс был охотником за дьяволом он разыскивал следы когда то грозного божества там где они еще сохранились в верованиях отсталых народов в курдистане ему удалось заснять тайные обряды езидов поклонявшихся дьяволу что едва не стоило ему жизни здесь в лакуне где еще в конце прошлого столетия культ дьявола причудливо переплетался с христианской религией Ален рассчитывал на самые неожиданные находки Но за время, проведенное в этой стране, он неоднократно убеждался в том, что реформы Кандара, его атеистическая пропаганда, начисто смели всякую веру как в Бога, так и в дьявола. Остались лишь жалкие суеверия и вера в приметы, скорее инстинктивные, чем сознательная, как и в любой цивилизованной стране. Однако Олен не терял надежды, что поиск его увенчается успехом. Задержанный с акваларами и выдворенный из лакуны полгода назад, он снова вернулся сюда на паруснике контрабандистов, разбившимся о скалы, и, оказавшись в купальне диктатора, увидел Марию, заставившую его на время забыть о научных изысканиях. Когда с аквалара арестовали его, он меньше всего рассчитывал на скорое освобождение. Но случилось так, что из двух дорог, ведущих к городу, Конвоиры выбрали кратчайшую, по берегу моря, мимо полуразрушенной крепости. Тропинка, довольно узкая, шла вдоль крепостной стены, по краю скалистого обрыва, круто спускавшегося к воде. Ален, уже готовый к двухнедельному пребыванию в санитарно-исправительном лагере со всеми его прелестями, вдруг понял, что перед ним открывается возможность избежать выдворения из лаконы. Он поглядел вниз. До воды было не меньше тридцати метров. Ему приходилось прыгать с вышки, и тройное сальто при прыжках в воду, когда-то еще в школе, принесло ему недолгую славу. Но одно дело прыгать с вышки, другое — с тридцатиметровой горы в море, загроможденное обломками скал. Однако колебания длились недолго. Ален резко остановился. Шедший сзади конвоир от неожиданности споткнулся и упал. Выбив ударом ноги автомат из его рук, прежде чем шедший впереди саквалар сообразил, что происходит, Ален прыгнул вниз. Они падали одновременно — Олен и автомат незадачливого конвоира. Олен достиг поверхности моря раньше автомата и скрылся под водой. Саквалары растерянно переглянулись. Тот, у которого в руках оставалось оружие, бросился к краю скалы и выпустил несколько очередей. Но Ален, вынырнув у самого берега и прижавшись к скале, уже спокойно смотрел на фонтанчики от пуль, взметавшиеся в нескольких метрах от него. Сверху он был невидим. Растревоженная выстрелами темно-синяя гладь снова стала неподвижной. Прождав несколько минут... Саквалары мрачно поглядели друг на друга. Разбился о камне и утонул, сделал вывод тот, что оставался с автоматом. Ясно? Второй удрученно кивнул. Постояв еще некоторое время и убедившись, что дальнейшее ожидание бессмысленно, саквалары отправились докладывать о бегстве и гибели арестованного своему командиру. Догадавшись по осыпавшимся сверху камням, что конвоиры уходят, Ален передохнул и снова нырнул в воду. Он знал, что невдалеке, на глубине 3-4 метров, существует подводный коридор, ведущий в подземелье крепости, то ли пробитый строителями, то ли возникший естественным путем коридор, которым ему уже приходилось пользоваться. Разыскав широкое отверстие в скале, Он проплыл под водой метров десять и оказался на дне вертикального колодца, через который выбрался в подземное помещение крепости. В одной из келей, служившей, по-видимому, когда-то местом заточения, он устроил себе убежище еще до своего изгнания из лакуны. В келье стояла железная, скользкая от ржавой плесени койка, колченогий табурет и в нише, выбитой в скале, керосиновый фонарь. Здесь Олен чувствовал себя в полной безопасности. Крепость была окружена колючей проволокой, и проникнуть туда не мог никто. В течение сотен лет жители столицы брали тут камни для своих домов. Башни обрушились, а те, что еще держались, ежеминутно грозили обвалом. Лет десять назад двое ребятишек, забравшихся сюда поиграть, погибли под внезапно упавшим куском стены. С тех пор проход в крепость был запрещен, а Лен находился под защитой этого запрета. Он с трудом стащил с себя мокрые джинсы и рубашку, вытащил из-под койки оцинкованный ящик, достал темно-серые шаровары, холщовую рубашку, козий жилет с потускневшими позументами и короткие мягкие сапожки. Тело было влажным, и переодевание не принесло облегчения тем более, что он ощущал тупую боль в правом плече, очевидно, ударился о выступавшие из воды камни. Олен повалился на койку и мгновенно уснул. Проснувшись, взглянул на часы и понял, что проспал всего полчаса. Он встал и вышел из кельи. На ощупь двинулся узкими коридорами подземелья. Испещренное сложными ходами и переходами, Оно имело помимо тоннеля еще два выхода. Один в двух километрах от крепости, в нагромождении прибрежных скал, другой в овраге, невдалеке от дороги, ведущей в город. Этот последний, похожий скорее на лисью нору, чем на подземный ход, Олен обнаружил случайно. Полгода назад он несколько ночей работал киркой и лопатой, расширяя узкий ласт так, чтобы можно было ползком вылезти в глубокий овраг поросший колючим кустарником. Теперь, выбравшись наружу, он огляделся и, выпрямившись, пошел к шоссе. В козьем жилете с выцветшими голунами, в круглой шапочке из вяленой шерсти, он ничем не отличался от какого-нибудь деревенского паренька, направляющегося в город по своим делам. Пройдя в сторону города метров двести, он свернул к одинокому хутору, стоявшему на краю леса. Хозяин хутора Йорк, высокий плечистый парень, как и большинство лакунцев черноволосый, заметил его издалека. Он встретил его в воротах, молча пожал руку и провел в дом. Здесь, прикрыв дверь, Йорк обнял Олена и радостно засмеялся. — Вернулся. — Все-таки вернулся, — произнес он низким певучим голосом. — Я думал, никогда больше тебя не увижу. Внезапно лицо его стало серьезным. Ты морем? С ними? Ален кивнул и снял шапочку. Все до одного? Глухо спросил Йорк. Похоже, что кроме меня никто не спасся. Они помолчали. Йорк перекрестился. Да, может, оно и лучше лежать на дне, чем. Йорк не договорил и безнадежно махнул рукой. Алент поглядел на него с сочувствием. Йорк, которому в соответствии с параграфом 37 Евгенического кодекса запрещено было иметь детей, безумно любил их и мечтал о большой семье. У себя на хуторе он устроил мастерскую игрушек. Резал из дерева, лепил из глины и весь с ног до головы вечно был перепачкан краской. Игрушки эти... Необычные, странные, вроде собак с шестью ногами или тележки с парусом, почему-то очень любили ребятишки, прибегавшие полюбоваться диковинками, а иногда и покупавшие его безделушки и делавшие собственные заказы. Так знаменитые кошки с крыльями и коровы с окошечками на боках были сделаны им по рисункам детей. Взрослые недовольно косились на его уродцев было в них что-то сомнительное, вызывающее подозрение. Кое-кто, убежденный, что деятельность Йорга плохо согласуется с идеями Кандара, сообщал, куда следует о нездоровой любви мастера к уродству. К Йоргу приходили хмурые чиновники и тупо смотрели на игрушки, вызывавшие у них отвращение. Но поскольку в законах лакуны подобные случаи конкретно не предусматривались, чиновники выразив на всякий случай свое порицание, удалялись, оставляя мастера в покое. Вертя в руках лошадку с зайчей головой и двумя хвостами, Ален поведал Йоргу о своей встрече с Марией и, заметив как бы между прочим, что она необыкновенно красива, сказал, что ему необходимо ее увидеть. Йорг покачал головой с легкой грустью и чуть насмешливо. «Влюбился?» — спросил он. Ален невольно улыбнулся. Йорк угадал. Охотника за дьяволом интересовала сейчас только дочь диктатора. Йорк задумался. У него в голове мелькнул довольно рискованный план. В соседней комнате спал двоюродный брат Йорга, с аквалар из пограничного карга, включенный за какие-то особые заслуги состав почетного караула на церемонии вручения почетного знака Грону Барбуку. С вечера он довольно основательно злоупотребил запрещенным в лакуне напитком и пребывал в состоянии полной прострации. Олен может воспользоваться его мундиром и таким образом не только увидеть Марию, которая, конечно, будет присутствовать на церемонии, но и выручить злополучного братца. Прекрасная мысль! воскликнул Ален, и оба направились в комнату, где, прямо на полу, растянувшись во весь рост, храпел бравый саквалар. Раздеть пьяного оказалось делом нелегким, и они изрядно повозились с ним. Бедняга остался в одном белье, и, чтобы ему не было холодно, Йорк прикрыл его ковром. Сана! прохрипел Саквалар, и это было единственное слово который он произнес за все время. Мундир пришелся Олену в самый раз, и Йорк одобрительно похлопал его по плечу. — Кричи погромче «Сана!» — и все будет в лучшем виде, — сказал он, смеясь. ален улыбнулся. Всякий раз, когда ему случалось идти на предприятие отчаянное, а подчас и совсем безнадежное, ему сопутствовала удача, почти неправдоподобная. Он... Увидел Марию. Они обменялись взглядами, не оставлявшими сомнения в том, что встреча на пляже не прошла бесследно для них обоих. Ален вовремя скрылся, Как ему показалось, никто из стоявших с ним в одной шеренге ничего не заподозрил. Вернувшись после церемонии к Йоргу, он переоделся и в самом лучшем настроении, насвистывая и помахивая прутиком, направился к себе в крепость не обратив внимания на девушку, которую привел в такое смятение своим таинственным исчезновением, скрывшись в потайном лазе.